Глава 19. Семейные хроники. Возвращение в столицу. А вот мы и в Санкт-Петербурге. Сегодня, 10 февраля 1894 года, наступил Новый год, и мы встретили его в дороге. Что сказать, добирались мы весело, шумно и большим табором. Наш караван можно было легко сравнить с цыганским. Подробно рассказывать о пути в Питер... «Серьезно увеличившимся составом я не буду». Да, собственно говоря, каких-то ярких и значимых событий за время дороги не произошло. Добрались все живы-здоровы. Правда, деду нелегко пришлось такую длинную дорогу перенести. Захворал было. Все-таки возраст берет свое. Но ничего, вытянули. Да и у него еще есть порох в пороховнице. Один раз попали в бурю, но она прошла гораздо мягче, чем в тот первый раз, когда мы были с братьями». Тогда были и замерзшие насмерть, помнится, да и немало. А здесь нам повезло, мы оказались недалеко от почтовой станции в это время, буквально в одной версте. Поэтому успели в последний момент ворваться туда, ну и, как водится, просидели три дня безвылазно. В принципе, все обошлось, разве что дорогу хорошо занесло снегом, и были трудности с передвижением. Но это не смертельные трудности. Еще пару раз пришлось пострелять каких-то варнаков, которые решили пощипать путников. Один раз это была небольшая ватага под Иркутском, а во второй раз банда посерьезнее под Тюменью. Вот в последней заварушке зацепили Семенова Петра. Хорошо, что пуля вскользь прошла, без риска для жизни. Но тогда понервничали, конечно, знатно. В Екатеринбурге нас пытались нагреть на круглую сумму. Это произошло на рынке. Мать торговалась с приказчиком за отрез дорогой ткани, очень, надо сказать, недешевый. Так вот, домой принесла, развернула, а там кукла. Ну, принцип такой же, когда подсовывают бумагу вместо денег, сверху и снизу пачки, положив настоящие купюры. Вот и здесь визуально было не отличить. Как водится, мы обидчика того наказали». Однако у него оказалась серьезная крыша из местных уголовных элементов. Пришлось нам с братьями вспомнить старое, почистить уголовный мир Екатеринбурга. После этого в спешке грузиться в вагоны и ехать-ехать из столицы Урала. Оказывается, зацепили мы крепко какого-то на самом верху, по сути, разрушив под ноль целую преступную сеть, создаваемую одним аристократом долгие годы. Ниточки тянулись даже к генерал-губернатору. А войны на таком уровне, да еще, когда у нас на руках фактически целый выводок близких к нам людей, никак не входило в наши планы. Поездом добрались нормально, хоть здесь приключений не было. Правда, забавно было наблюдать за нашими родными, что в первый раз в жизни такую махину, как паровоз, увидели. Да еще и билеты удалось выбить во второй класс. Правда, было непросто и встало в копеечку. Но уровень комфорта... Маму, деда и всех остальных поразил. Признаться, даже боялись лишний раз притрагиваться к предметам в купе. Но все это, слава богу, удалось пережить, и вот мы уже неделю как обживаемся в нашем доме в Шувалово. Родные осваиваются в новом доме. В город, надо сказать, за это время выезжали всего раз. Признаться честно, мама, например, вовсе не рвется в столицу. Дом ей понравился, все хорошо. Правда, чувствуется, что места маловато. Потесниться пришлось, все-таки прибыло нас 10 человек, и было бы здорово еще расшириться, надо подумать. То ли сделать дополнительную постройку на нашем участке, то ли попробовать выкупить еще дом у соседа. Думаю, что с соседом идея гораздо лучше. Устраивать здесь филиал Сайгона, признаться, совсем не мечтаю. Вспомнил про Вьетнам и увидел, как май идет в нашу сторону. Освоилась вьетнамка уже очень неплохо, и говорит по-русски, и чувствует новой среде себя, как рыба в воде. Да и не была она никогда из робкого десятка. Палец в рот нашей пекунши азиатской «не клади», откусит по локоть, да еще и руку на болевой так возьмет. Что вовек не забудешь, как маленьких щупленьких азиаток обижать. «Илья, вы долго здесь? Давайте уже в дом. На стол накрыто. Ждем только вас. Май, скоро будем». «Сейчас еще один заход в парилку. Леха с Никитой вениками меня в спину попарят и придем. Минут двадцать, не больше», — ответил я Май, которая, кивнув, пошла в дом. «А мы с братьями отправились добавить парку. Пока Никита и Леха обхаживают мою спину четырьмя вениками, расскажу, что еще произошло в нашей жизни». Олег Лехальц в прошлом летом все-таки женился на Алёнке, и теперь они живут у нас вместе с Ванечкой». А у молодой жены уже живот скоро размером с арбуз будет. Короче, счастливы они вместе. Надо только решить жилищный вопрос. Далеко их отселять не хочется, привыкли мы уж больно друг другу. Короче, решено. Через Томских попробуем поторговаться с нашим соседом. А там посмотрим, как карта ляжет. Больших проблем их отселить нет, а с деньгами все в порядке. И вроде на будущее финансовых трудностей не планируется. Расторгую, с Гудковым развернулись в мастерских знатно за время, пока мы мотались в дальние дали. Сейчас вроде как принимается окончательное решение по приему на вооружение ПР-92, и есть неплохие шансы, что такой пистолет поставится в русской армии. Ну что ж, посмотрим. И отталкиваясь от этого факта, будем планировать другие модели стрелкового оружия. Здесь надо не заиграться, конечно. Самым сложным в этом деле оказалось пройти заслон из старичков-генералов, принимающих решения по данному вопросу в ГАУ. И нашему стряпчему томских пришлось немало порогов оббить. Да и, признаться честно, без подношений не обошлось. Сейчас все так в нашем богоспасаемом царстве-государстве. Чем черт не шутит, может и правда примут на вооружение этот ствол. Конечно, в таком случае производство придется организовывать где-то в серьезном месте. Например, в той же Туле, где и производили это оружие в советское время. А самое интересное, что пошла не во-2. Эти мопеды, а точнее уже модернизированный вариант первой версии. За прошлое лето умудрились продать около 700 штук и еще получили заказов, считай, на 3000. Что более всего радует, так это то, что весь цикл производства расписан до мелочей. И Расторгуеву действительно удалось организовать очень такой неплохой конвейер, что сразу же отразилось на скорости работы предприятия и на качестве. А квалификация мастеровых постоянно растет, и дай бог, можно уже скоро им что-то более серьезное поручать. Думал же когда-то про автомобиль. Вот и появилась возможность». Место, а главное, люди, с которыми есть надежда в реализации такого проекта. Для наших мастерских это большой объем, да и цена, если честно, кусается. Аналогов-то никаких, по сути дела, нет. Так что поток доходов только увеличивался месяц от месяца. Очередь за нашими ампедами стоит не только из граждан нашей страны. Иностранцы тоже захаживают, особенно донимают вопросами о выкупе прав на производство, патентах, привилегиях и прочим. Но мы строго-настрого наказали расторгуево с Гудковым, еще перед своим отъездом, чтобы те стойко держались и ни в какую не сливали патенты за границу. Конечно, их рано или поздно какие-нибудь англосаксы обойдут патенты, придумают что-то похожее, но пусть ищут варианты. Мне сейчас до этого большого дела нет. Если бы была возможность, то я бы, конечно, построил еще завод, где-нибудь в Германии или Саш, но... Признаться честно, головой понимаю, можно в таком формате выстроить серьезную коммерческую структуру, фактически империю, но душа к этому пока, по крайней мере, не лежит. Не коммерсант я, похоже. А вот если найти толковых да пробивных людей, дав им четкую пошаговую инструкцию развития, то можно вырастить такого монстра, самим, по сути, оставаясь в тени. Вот над этой мыслью надо подумать мне, она кажется вполне стоящей. Для жизни-то денег нам с братьями уже сейчас вполне хватит с запасом, даже если перестать зарабатывать и только тратить. Без исысков, конечно, но для вполне достойного существования точно достаточно. Да, нас прибыло-то не одиннадцать, а десять человек. Все-таки Семенов Петр сошел в Твери и направился в свою деревню. Хотел близких повидать, но я ему сказал, что он может в любой момент найти нас в Питере. Дали мы ему немного денег и, надеюсь, у него все будет хорошо. А если понадобится, помощь объявится на горизонте. Артем Федорович все так же служит в нашем доме. Ну и Машка, девчонка, которую мы в свое время спасли, тоже крутится рядом. Теперь у нас две Машки, а они, как ни странно, чем-то оказались похожи. Вроде сошлись характерами, с удовольствием общаются о своих каких-то девичьих секретиках. И упустил Сусо, который чуть раньше выскочил из бани. Этот горячий грузинский юноша русскую баню очень полюбил. Но вот в таком количестве, как мы с братьями ее поглощать, не готов. А обычно пару раз с нами в парилку зайдет и хорош. Так вот, Иосиф учится. Получается, что первый год, по его словам, учеба дается ему легко. Недаром мы весь прошлый год гоняли того по программе. Ведь давали ему материал с запасом. И следующий год обучения в гимназии он хочет перепрыгнуть, сократив при этом общее время обучения на год. Ну, здесь вмешиваться в процесс смысла не вижу. Решение похвальное. Он и правда поглощает знания невероятными объемами. Очень трудоспособный юноша оказался. Значит, правду в моей жизни говорили о сумасшедшей трудоспособности лучшего друга всех физкультурников. К тренировкам он, кстати, тоже относится серьезно. Бегает исправно, брусья, турники – и фигура Сусо заметно окрепла, уже на мужчину молодого похож. С Томских он сдружился, пока нас не было. Часто бывают у него в гостях, и по разговорам не только из-за стряпчего. Он, конечно, стесняется, но вроде как его туда тянет одна из дочек Андрея Михайловича. Ну что ж, дело молодое, разберутся без сопливых, лезть не будем. Много времени Иосиф проводил в мастерских и донимал расспросами и Расторгуева, и Гудкова внося рационализаторские предложения. По его настоянию была открыта школа для детей рабочих. Да, и неграмотные работяги могли научиться читать и писать, посещая занятия после работы. Всего сейчас школу посещает 42 ребенка разных возрастов. А Сусо взялся контролировать этот процесс обучения, даже сам что-то там проводит. Еще он настоял на открытии бани и прачечной для рабочих. Выстроили небольшое помещение для этого и, как оказалось, не зря – Во-первых, рабочие реально стали болеть меньше, статистику не обманешь. А то, что в столовой мы их кормим два раза в день горячим питанием, тоже прибавляет желание работать у нас. Появились только другие проблемы, связанные с подобными улучшениями. Это слухи, что поползли по столице. Из-за них к нам рвется какое-то невероятное число желающих трудоустроиться, даже на меньшую зарплату. А со стороны заводчиков, от которых к нам Сбежали ценные специалисты, посыпались претензии. Пока они действовать не начали, но подозреваю, что за этим дело не встанет. Еще Томских крепко поучаствовал в жизни Иосифа тем, что провел его за это время по всем известным врачам Петербурга, в надежде, что кто-нибудь возьмется за лечение его руки. И один такой специалист нашелся. Была проведена куча процедур, два хирургических вмешательства, но в итоге рука практически полностью восстановилась – По крайней мере, как раньше, Иосиф не испытывает неудобств при ее использовании в жизни. Врач сказал, что, к сожалению, стопроцентное восстановление попросту невозможно. Но что мог он сделать? И действительно, стало намного лучше. Совсем выпала из головы очень важная вещь. Помните, когда мы с братьями были на нашей заимке в тайге, в так называемом отпуске? Мы тогда сбежали от людей на недельку перед отправлением в Питер. Было это в ноябре 1893 года. Тогда упорно пытались разгадать тайну артефактов, что достались нам после вскрытия хранилища древних в горах Индокитая. Так вот, тогда нам все-таки удалось понять как минимум одну загадку, которую хранила в себе та самая металлическая табличка. А именно, мы выяснили, что одна из четырех точек, прорисованных на этой карте, находится на территории Российской империи. И где вы думали? Ни за что не угадаете. В Старой Ладоге. По большому счету, это не так уж далеко от Петербурга. Поэтому, как только сойдет снег, мы с братьями отправимся искать ответы новой загадки. Тем более, что добраться до нее не так уж и сложно. Быть может, возникнут трудности с поиском хранилища неизвестной цивилизации на месте. Есть у меня несколько предположений, где именно оно может быть. Так уж вышло, что про это место в своей прошлой жизни я интересовался, и кое-какую литературу почитывал. Правда, побывать живую так и не получилось. Так вот, там, по легендам, должны быть тайные подземные ходы, ведущие из угловых башен крепости к реке Волхов и к речке Ладожке. Еще читал, что под церковью Рождества Иоанна предплечи расположены так называемые Танечкины пещеры, которые тянутся целыми лабиринтами, а у подножья Малышевской горы есть Староладожская пещера, в 21 веке была затоплена. Какое состояние у нее сейчас остается только гадать, но и совсем уж легенда – это курганы Вещего Олега, расположенные в полукилометре от выезда из Старой Ладоги. Эти древние захоронения вполне могут хранить древние секреты. В общем, нам с братьями этим летом предстоит интересная такая экспедиция, и самое непростое, что организовать ее нужно максимально тайно. Если лягушатники из одной известной ложи масонов на нас выйдут, то никакой спокойной жизни можно будет даже и не думать. Однозначно придется бежать, укрывать своих близких и заниматься кардинальным решением вопроса. Вот только не уверен, что силенок на них хватит. Есть еще предположение, что удалось разгадать местоположение еще одной точки на карте. Но это не точно. В общем, скорее всего, еще... Одно хранилище древних находится на юге Африки. Там сейчас буры обитают. Они, кстати, относительно скоро начнут воевать с англичанами, которые не могли пройти мимо добычи алмазов и золота, конечно. И по праву сильного и самого наглого государства на этой планете наложили свои ручки на этот кусок пирога. Начнется там все лет через пять. И есть возможность убить двух зайцев одновременно». Во-первых, решить загадку с хранилищем древних. Конечно, принять окончательное решение лучше после того, как откопаем его в Ладоге. Но и во-вторых, можно нехило так щелкнуть по носу нагличан. Я же планировал создать небольшую, но очень зубастую команду, которая может стать костяком боевого крыла в предстоящих непростых временах, где многие вопросы придется решать силой. Так война в Южной Африке станет отличным местом для тренировки и слаживания такой команды. Так сказать, в боевых условиях. По сути дела, сформируем с братьями частную военную компанию, ну и наймемся к бурам. Они же пока еще не знают, какая чума красномундирная скоро на них накатится. Хотя нет, лимонники вроде в англобурскую войну уже перешли на форму цвета хаки. «Илья, ну сколько вас ждать можно? Мама ругается!» Побежала Машка. Что-то и правда мы с братьями в этих мыслях о Вечном про родных-то и забыли. А они вот даже ужинать не начинали. «Идем, идем! Не гласи, Маруся!» Ответил ей Никита с улыбкой, натягивая рубаху на голое тело. На ужин за большим столом собралась вся семья. Конечно, родных по крови было немного. Это, по сути, мы с братьями, мама да Машка. Наша старшая сестренка, которой, кстати, скоро будет уже 15 лет. Но дело не в этом. Все эти люди стали очень близкими и дорогими. И случись у любого из них какая-то беда, мы с братьями без раздумий рванем вручать. Мысли о помощи родине — это хорошо. Но вот за счастье своих родных буду бороться. Вот так. «Началось!» — закричал ворвавшись в гостиную, где мы всей семьей ужинали, Олег Расторгуев. «Олег, что началось?» «Подожгли! Склад наш подожгли!»